30. Ретроспектив. Исма отметила в своём дневнике уже 18 октября, так как несколько дней перед этим она не делала никаких записей. Ей понадобилось некоторое время, чтобы собраться с мыслями и определить дату. Она чувствовала себя очень расстроенной. Ко всем её заботам присоединилось ещё недомогание, явившееся результатом изменения жизненных условий. Её слабость в последние дни стала такой велика, что она уже не покидала своей комнаты. Её друзья были этим весьма озабочены и даже вызвали Хиля, как лучшего на Марсе знатока человеческого организма, чтобы посоветоваться с ним. Последний должен был проделать для этой цели значительные путешествия от места своего пребывания до КЛА. Хил указал на необходимость постройки для Эрисы особого аппарата, который дал бы ей возможность находиться в нормальных условиях земного тяготения и давления воздуха. С тех пор, как она находилась в течении всей ночи и части дня в этом искусственном земном климате, силы её начали восстанавливаться. Несмотря на то, что её друзья и знакомые, прежде всего Лан, всячески старались её приободрить, несмотря на то, что Зальтную часто смешил её добродушными шутками и моретистическими описаниями своих приключений на Марсе, она с тоской ждала прихода Элля. Он навещал её ежедневно, А во время её болезни, насколько это допускалось её состоянием, разговаривал с ней по телефону. Его отношение к ней продолжало оставаться таким же дружеским и участливым. Он по-прежнему относился к ней с исключительным вниманием, которым он успел избаловать её за долгие годы. Он старался угадывать её желания, почти никогда не приходил без того, чтобы не принести с собой что-нибудь, что, как он думал, могло бы её заинтересовать: газетную статью, рисунок, Или один из тысячей любопытнейших образцов марсианской индустрии. И в то время, как она разглядывала принесенные, ее узор покоился на ней с прежней нежной привязанностью. Она ни на что не могла пожаловаться, и в то же время с болью чувствовала, что между ней и ее другом начинается какое-то отчуждение. В его присутствие исчезало, но как только он уходил, оно вставало перед ней снова. Она сама начинала искать, чем бы его попрекнуть. Почему не мог он до сих пор добиться, чтобы ее разрешили отбыть с межпланетным кораблем к южному полюсу Земли? Ее просьба была, хотя и с сожалением, но решительно отвергнута Илем. Обстоятельства не допускали этого. Эль напрасно старался поддержать ее ходатайство. Ему разъяснили, что пока Марс находится как бы в ображдённых отношениях с Землёю, нельзя допустить, чтобы кто-нибудь из обитателей Земли был отпущен. Когда же Элька как-то раз в ее присутствии горячо просил своего дядю об ускорении ее отправки на Землю, она почувствовала себя обиженной его усердием, а он хотел оставаться на Марсе. Не было и речи о том, чтобы он ее сопровождал. А ведь теперь его место должно было бы быть на Земле, где он мог бы содействовать примирению. Что же именно удерживало его сейчас? Ей казалось, что она это знает, почему вначале он так часто с такой теплотой и с таким восхищением говорил «слада». А теперь он избегает произносить её имя. Что произошло между ним и Зальтнером, что они так холодно встречаются? А когда он застаёт у неё Ла, как странно он на неё смотрит. Она хорошо знает этот взгляд. И зачем говорит он с Ла иногда так быстро по-мсьянски, что она не в состоянии следить за разговором. Она уже не могла спокойно глядеть на них, когда они были вместе. Холод проник ей в душу и настроил её неприязненно к по отношению к Ла. так и по отношению к Эллию. Ей нечем было их упрекнуть, и всё же они её расстаивали и огорчали. Когда Лау уходила, а Элли оставался у неё и начал говорить с ней тем же сердечным тоном, каким он только что, как ей казалось, говорил с Ла. Её охватил гнев, словно у неё отнимают то, что должно бы принадлежать ей одной. Она становилась нелюбезной с Элли, делала ему упрёки, а после его ухода раскаялась в том, как она говорила, как она смотрела и чувствовала себя неблагодарной и дурной. Ах, она знала это состояние, это чувство неудовлетворенности, но не могла ничего изменить. Так бывало в всякий раз, когда Эллю нравилась другая. Она убеждала самую себя, что это бессмысленно. Она сама приучила его к тому, что он ни на что больше, как на ее дружбу, не может надеяться. Как же могла она запретить ему любить другую, раз она сама отвергала его любовь? Но каждый раз, как начинала угрожать эта опасность, ее охватывала ревность. Почему же она допустит это теперь, когда она пленница на чужой планете, больная и одинокая, когда он единственный человек, который в состоянии её понять? Почему теперь он? Но в чём же она его упрекает? Почему она сама была не лучше? Почему здесь, свободная от всех человеческих отношений и связей, она не скажет ему, что она не хочет, не может обходиться без него? Почему? Потому что любить его она не хочет. И почему она не может от него отказаться, раз она любит своего мужа? Раз она отправилась искать его в пустынях полярной ночи, раз она стремится к нему через мировое пространство. А что, если Торма уже нет? Что если вернувшись во Афридау, она будет так же одинока, как здесь? Её печальные размышления были прерваны звонком возвещавшим посетителя. Она слышала, как Епаша остановился перед дверандой. Это был голос Элля. Он разговаривал слаа Есме поправила волосы, взглянула на себя в зеркало и осталась недовольна своим взволнованным видом. Сейчас же вошёл Эль. Она улыбаясь встала ему навстречу. "У вас опять хороший вид", сказал он, посмотрев на неё. Он задержал её руку в своих. В её глазах он мог прочесть большую радость. Это был один из тех дней, когда она не умела уснуть, насколько он ей мил. "Я не знаю", ответила она. "Я, собственно, чувствую себя не вполне хорошо". Никак не могу отделаться от неприятных размышлений. Так поедемте со мной, Изма. Вы увидите нечто такое, чего мы давно ждем. Опыты с ретроспективом дали блестящие результаты. Мы сможем увидеть подлинную битву канонерки с воздушным кораблем, которую мы когда-то пережили. Ахель, еще раз эта ужасная история. Я больше этого не хочу. Я думал, то же что техники вас заинтересует, заглянуть в прошлое. Исма заметила, что она обрадует Элля, если поедет с ним. "Ну хорошо", сказала она. "Раз вы хотите, поедем". В большом зале был уже погашен свет, когда Исма и Эл вошли. Освещённый экран представлял побережье земли Гринеля, место англо-марсианского столкновения. Можно было ясно разглядеть лейтенанта Прима и двух матросов, высадившихся на берег. Ясность-то увеличивалась, то уменьшалась. То одна, то другая часть картины затемнялась, расплывалась. Тем не менее, при помощи бинокля Исма могла узнать того офицера, которого она видела с воздушного корабля на палубе английской канонерки. В безмолвном напряжении следил зал, затем как с матросами случилось несчастье, как марсиане пришли им на помощь, как возник конфликт. Марсиане были удивлены, недоразумение разъяснялось. Англичане действительно могли принять их за врагов. Вы сидя в пленных марсиан наберег, разбитая канонерка двинулась к югу. Перед зрителями проходили по лаву чайльдины, бухты и фьорды. Исма казалось, что она опять на воздушном корабле, что она ищет следов Гуга в этом так быстро покинутом краю. Вот в одном из проливов появилась лодка, потом другая и третья. Исма схватила Эля за руку: "Смотрите, смотрите туда". "Действительно", воскликнул Эль, "это искомые лодки так называемой умяки. Надо задержать картину на месте". Лодки очевидно были уже замечены канонеркой, и на ней ждали их приближения. Наконец, рожевой спустил шлюпку с восемью матросами. Шлюпка и один из умяаков быстро плыли друг к другу навстречу. На носу искимосской лодки стоял человек и махал меховой шапкой. Его светлое лицо было обрамлено белокурой бородой, это был не эскимос. "Гуга!" раздался громкий возглас. Марсиане удивлённо повернулись, не понимая, что это значит. Это тоrm, крикнул Эль, обращаясь к Илью и поддерживая упавшую к нему на руки Исмо.